С 1742 года начался новый этап суровой борьбы с приверженцами – старобрядчество. С петровских времен еще не издавались такие свирепые законы по борьбе с раскольниками. В тайге запылали гари, самосожжение старообрядцев С приходом к власти Елизаветы взялись за преследование экзотических в России квакеров. Принялись сносить мусульманские мечети и армянские церкви. Из-под спуда достали фактически запрещенное при Анне Ивановне антипротестантское сочинение «Камень веры», которое теперь разрешалось печатать и продавать. Одновременно Синод установил цензуру на ввоз в Россию книг церковного содержания. Словом, борьба с еретиками развернулась нешуточная Изданный 2 декабря 1742 года указ Елизаветы, повторял указ 1727 года ее матери, императрице Екатерины I, и предписывал немедленно выслать с территории России всех евреев за границу, и впредь он их, ни под каким видом в нашу империю ни для чего не впускать. Попытка малороссийских властей остановить высылку евреев, участвовавших в украинской торговле, не была понята государине, не помог даже доклад Сената, который указывал на огромные потери в экономике от депортации евреев, все разумные доводы были отвергнуты императрицей, написавшей «От врагов Христовых не желаю интересной прибыли». Следствием было жесткое постановление Сената «впредь ни под каким видом, ни для чего, так же в ярмарочные времена на ярмарки ни на малое время в Россию не впускать». Среди тысяч изгнанных за пределы России евреев оказался и знаменитый врач, придворный доктор санхис который пользовал и государыню, и всю тогдашнюю знать. Он слыл врачом-кудесником и очень симпатичным человеком. Его судьба за границей оказалась печальной. Русские представители во Франции Федоров Бехтеев в 1757 году писал вице-канцлеру Михаилу Воронцову об отчаянном положении Санхиса, которому не на что было жить, и которого, как изгнанника, без рекомендации нигде не брали на службу. «Поистине, милостивый государь, жалко и некоторым образом порог для нашего Отечества, что человек столь учением славный и от двора нашего до такой степени возвышенный». Так в бедности оставлен, без малейшего награждения, ниже признания, а больше всего, что тем путь ему пресечен достаточный хлеб иметь медь, наипаче предосудительно нам, что против его к неудовольствию никакой причины предъявить не можно. Но государыня не была непоколебима. За всем этим стояла ее нетерпимость коноверцам, которые с церковного омвона клеймились как чужестранцы-пришлицы правоверие ругатели, благочестие растлители и истлители под ухищренную политику и всего счастья российского губителя. Благосклонно смотрела Государыня и на доклады Святейшего Синода о запрещении богопротивных книг, дабы никто отнюдь ничего писать и печатать, как о множестве миров, так о всем другом вере святой противном, И с честными нравами не согласны. На этом основании Синод требовал запретить несколько книг, в том числе изданную в переводе Антиоха Кантемира «Знаменитую популяризацию концепции Коперника» книгу Бернара Фонтенеля «Беседа о миров». Но, впрочем, церковники рано радовались. И зря тешили себя иллюзиями, что вершиной религиозных мер богобоязненной дочери Петра Великого станет отмена учрежденного в 1721 году священного синода и восстановление патриаршества. Этого не произошло. С принципов петровской политики в отношении церкви Елизавета Петровна не сошла. Государство выше церкви, и главой является, как при Петре Великом, сама императрица. Более того... Указом 19 февраля 1743 года императрица напомнила слегка расслабившимся после смерти грозного царя подданным, что не потерпит вольности в их внешнем виде и потребовала, чтобы не было никаких бород и длиннополых одежд. В этом указе, написанном суровым стилем Петра Великого, говорилось, чтобы всякого звания российского народа людям...